Костер получился на славу, а иначе и быть не могло. Антон являлся большим специалистом по части сооружения костров в экстремальных условиях. Специфика прежнего образа жизни обязывала. Было дело, приходилось обогреваться и готовить пищу в гораздо более мерзкой обстановке. На топком болоте, например, где в качестве топлива имелся лишь насквозь влажный мох, Да жир, подбитого из рогатки, косача. А тут, в принципе, условия вполне соответствовали. Куча благородной щепы, полкружки дефицитного бензина. В литовской поличным делам на транспорте катались лишь избранные. К числу коих принадлежал и наш парень. Ну как же, а там она взять, начальник штаба и вообще. Готовые дрова. Подумаешь, влажность. Эка не видали. Мальчишки за полдня успели проголодаться, как медведи после зимней спячки. Полноценных углей дожидаться не стали. Вывалили полведра картошки прямо в жаркое пламя, взвив снов искр. И скандальные клубы Дэйма, видимо, наверное, за километр. Антон недовольно поморщился. Высшее искусство как раз и состоит в том, чтобы соорудить костер, с минимальным количеством дыма, дабы обеспечить маскировку и не выдать свое месторасположение врагу. Однако, в настоящий момент маскироваться вроде бы не было необходимости. Слева ОМОНовцы, справа станица и суровый наставник ограничился советом. На будущее. Меньше дыма, больше шансов остаться в живых. Рекомендую принять к сведению. — Сейчас дрова опять возьмутся и дым пройдет, — успокаивающе заверил сашко Ты не жрись, бать, коли враг будет рядом, мы так костер палить не станем, а сейчас же врага нету. Антон хотел бы сообщить юному балбесу, что настоящий враг тем и хорош, что никогда не знаешь, рядом он или где, а потому необходимо постоянно ждать его в самом неподходящем месте и держать уши торчком. Однако, взвесив все за и против, не счел нужным вступать в полемику. Они впервые оказались с казачатами вне станицы, что называется, от общества отбились. Поэтому ребятишки до сего момента, покидавшие Литовскую лишь в составе многочисленных нарядов, не успели подкорректировать модель поведения, Их беспечность вполне оправданна. В этой связи чрезмерно забота батьки об их безопасности может быть истолкована не то чтобы необъективно, а вовсе даже превратно. Чего доброго, подумает, что батька трусит. поди потом, разобеди Ничего, пусть призвятся. Надо будет как-нибудь потом отдельно... Преподать им сокращенный курс выживания. Мальчишки трапезничали, как троглодиты. Жадно хватали куски вареного мяса, соленые огурцы, сваренные вкрутую яйца, ломали испеченный накануне вечером хлеб, обжигаясь и пачкой рты, лупили полуссырую картошку, забивая все это безобразие холодным молоком и оживленно голдя. Антон с удовольствием наблюдал за ними, не спеша пережевывая свою порцию и ожидая, когда пропекутся нижние картофелины, защищенные от разрушительного пламени. Костер создавал ощущение уюта и какого-то особого комфорта. Казалось, промозгласыйрасть, смирившись с изобретательностью людей, отступила, вытеснена за пределы невидимого круга жарким дыханием умиравшего в огне благородного дерева. Хотелось блаженно жмуриться и сидеть вот так, бесконечно, забыв обо всех проблемах этого несовершенного мира. мальчишка вон, все ни почем. Плевать, что граница под носом. Супостат может в любой момент пожаловать, не прошен. Эх! «Ах, юность тебе Да чего же ты прекрасна?» «И вообще, все было бы совсем хорошо, если бы не бдительный Колян. Товарищ, конечно, местами свой, но, тем не менее, принадлежность имеет к органам правоохраны, с которыми отношения у Антона как-то не сложились. В этом аспекте...» Каляновская бдительность совсем неуместна, а где-то даже чревата. Притертый, например. Ну, черт, как же его зовут-то? На такие нюансы внимания не обращал. Казак, друг надежды и опора. Постулат выверен суровой обстановкой, временем обсуждению не подлежит. Какие могут быть нюансы? Как он, этот казачина? Организуя свою личную жизнь, никого не волнует. Лишь бы и в трудный час оказался в нужном месте и подставил крепкое плечо с свеченным синяком от приклада. А Колян вот озаботился. А кто его знает? Что у этого типка на уме? Из райцентра рукой подать до штаба объединенной группировки, куда Колян как начальство обязан? еженедельно наведываться на совещания. А в штабе, между прочим, имеются все необходимые средства коммуникации с внешним миром, вплоть до локальной сети МВД и ФСБ. Если Колян окажется дотошным сверх меры и начнет наводить справки, вполне может получиться некоторая неудобственность. Это ведь пара пустяков. Воссоздать по свежей памяти фоторобот, снабдить его указанием примет и запулить по сети в центр. А времени это прошло с момента известных событий не так уж и много, вряд ли вымрали из аналов соответствующую информацию. То-то удивится Колян, когда узнает через недельку, что литовский Н.Ш. вовсе не казачино-природный. А бывший офицер спецназа внутренних войск, боевая кличка Сыч, который в свое время был взят под стражу, как военный преступник, бежал из следственного изолятора и определенный период числился в общероссийском розыске. Не подвело очить ее старого волка. Вот так, наверное, он воскликнет, получив ответ на свой запрос. И при этом оживленно потрет влажные ладошки, Почмокает радостно толстыми губами. Сходу вычислил бандюгу. В лед, что называется, только глянул и на те. А ну, медальку мне какую-никаку, А то я родинок сразу. Но еще больше, пожалуй, потрясет Коляна тот факт, Что сыч этот пресловутый, как и ни странно, Непреднамеренно сдвинул лыжи. Еще аж в девяносто шестом году. Иными словами, погиб при невыясненных обстоятельствах. к Чему имеются исчерпывающие доказательства. А это, согласитесь, уже нонсенс. Это совсем из рук вон. У покойников как-то не принято заготавливать дрова и работать на полставки НШ у казаков. Такие вещи запоминаются. Люди вообще долго помнят встречи с призраками, коль скоро таковые вообще случаются в природе. Сашко, утолив первый голод, решил воздать должные разбирающему его любопытству. Вскарабкался на штабель, у которого горел костер, залег и принялся наблюдать за расположившимися возле брода ОМОНовцами. Поерзав с минуту, он покинул свой наблюдательный пункт, ловко ухватил из-под носа мечтательно таращившегося в огонь серьги кусок мяса и деловито попросил Антона. — Бать, разреши карабин твой, гляну, чё там они. — И чего ты там собираешься рассмотреть? — хмыкнул Антон. — Коньяк с шашлыком да пьяные рожи? «Но «Ну, чё тебе жалко?» — скинулся Сашко. «Ты не боись, я руки вытру!» И, тотчас же, же, запихав в рот кусок мяса, принялся вытирать руки о штаны. «Ладно», — с милостью Антон, — «только прицел не крути, настроен!» Сашко сгробастал карбин вместе с фуфайкой, опять залез на штабель и принялся елозить, прикладываясь к прицелу. «Ты бы накинул фуфайку», — бросил Антон. «Студену поди, в душегрее!» И, спохватившись, выточнил. «Бленда?» «А чё бленда?» — не понял Сашко. «Через плечо», — буркнул наставник. «Три чё за последние пять минут. А ну, сдвинь бленду и...» «Что?» «Что, что, что?» — без эмоций забавнил Сашко, сдвигая бленду и вновь проникая к окуляру. — А ты говорил, что бленда нужна, чтобы солнце на прицеле не бриковало, — рассудительно заметил серьга. — А сейчас солнца нету. Зачем тогда бленда? — Чтобы навык вырабатывался, — пояснил Антон, — чтобы закреплялся механизм поведения. Хочешь скрытно наблюдать за кем-то, обеспечь себе маскировку. — Конечно, тучи заволкло небом, солнцем и не пахнет, но представь себе! И вдруг среди туч на краткий миг мелькнет лучик, и по странной случайности отразится от твоей линзы и выдаст тебя врагу. Или даже не лучик, а какой-нибудь некстати образовавшийся просвет. Тоже вполне достаточно для блика. Нужно учитывать буквально все.